Глава десятая. Золотое дитя. Всю дорогу с самого начала пути Аюр размышлял, не совершил ли он большую ошибку, не напрасно ли он поверил словам невида, не зря ли согласился ехать с ним на север. А я вместо в столице, мой долг спасать страну, а не бросать её на растерзание заговорщикам. Эта мысль точила его, не давая покоя. Но воспоминание об убийцах в урсах и почему-то особенно о взгляде Кирана у погребального костра остужало Саревича, что он может против врагов один, почти без поддержки. Спасения рат ты не здесь, твердил ему невид. Если хочешь найти верный путь, следуй за мной. Здесь в столице тебя ждёт только смерть. Разве он был не прав? «Прав!» — мысленно соглашался с ним Айур, трясясь в крытом в воске по бесконечно длинной северной дороге. «И я не хочу умирать напрасно, но я еще вернусь». Во главе войска, с верным шрамом по правую руку. Вслух он, конечно, ничего подобного ни виду, ни говорил. У северного храма явно были свои замыслы на его счет. Об этом ему ещё расскажут, когда они прибудут в главный храм Белозоры, так говорил невид. Дескать, только там а юр сможет обрести нечто такое, что поможет ему спасти Аратту. Что ж, послушаем, что они предложат и что захотят взамен, думала Юр, стараясь мыслить как государь. Северный храм был влиятельной силой, особенно в Бьярме и супредельных землях. В столице его, однако, называли оплотом богохульников, и судя по возмутительным речам старца, ой, не зря. Но сейчас Царевичу было не из чего выбирать союзников. Порой ему казалось, что он умер тогда вместе с отцом и вознёсся к освархи в священном пламени погребального костра. А тот, кто едет сейчас в Васке вместе с этим многознающим, но кажется немного безумным жрецом, какой-то совсем другой Аюр. Пусть северные жрецы мне помогают, хоть они и искажают веру из Вархи, решил он в конце концов. А уж потом, когда я доберусь до Накхов и у меня будет войско, ну и кроме того, путешествие было весьма занимательным. Великая охота, несмотря на все неудачи и несчастья, пробудила в царевича любознательность, о которой он прежде и не подозревал. За каждым холмом или рощей ждали новые открытия. Даже несмотря на то, что поначалу, когда небольшой отряд то и дело проходил через городки и селения, невитый аюр прятались в воске. Царевич целыми днями смотрел по сторонам из-за полуопущенных занавесей и скучать ему было некогда. Уже на третий день путешествия отряд вышел на берег великой реки Радхи, что рождалась на восточных горах и, вбирая в себя притоки, текла к морю на далеком юге. Дальше они немежко двинулись вдоль ее гористого берега по хорошей дороге с плотной набитой множеством повозок колеей к северу в лесной край, называемой Бьярмой. А Юр в этих местах никогда не бывал. Да и вообще до своей великой охоты он весьма мало что повидал, кроме окрестностей столицы и летнего дворца. Государь все время держал его при себе, как недавно осознал Аюр, из страха за него. Ведь оба старших царевича погибли не своей смертью. А теперь умер и сам отец. Лучше бы отец не прятал меня от бед, а готовил к ним. Раздумывал Аюр с досадой. Я бы тогда не чувствовал себя чужаком в собственной стране. Здешние земли были очень похожи на земли Ингри, но тут все было как-то просторнее и мощнее. Невообразимо широкая водяная гладь Радхи, где рыбачьи челны казались березовыми листочками, изумило царевича. А уж Змеево море, — говорили ему воины храмовой стражи, — Так у него и вовсе дальнего берега не видать, и никому не известно, есть ли он вообще. А Юре не очень-то верилось, но он молчал. Великая Ратта, живым богом, которой он теперь стал, весьма сильно отличалась от окрестностей лазурного дворца и садов верхнего города, и с этим приходилось мириться. Северная дорога была так же хороша, как и та, по которой Юр ехал на охоту в Силы. Прямая, как стрела, ухоженная, с постоялыми дворами на пути. То и дело встречались отряды стражи, оберегающие путников от люхих людей. Правда, как сказал Невит, эта дорога была и единственной в Белозору. Еще одна подобная шла в Радхан, третья — в Майхор. Ну а между ними раскинулся дикий лесной край, где странствовать можно было разве что по рекам и звериным тропам. «Мы зовем нашу землю Бьярмой, а ее жители — Бьярами, по одному из наибольших племен», — рассказывал по пути Невит. Но на самом деле в лесах живет великое множество народностей из одного корня, говорящих на одном языке. Виндры, что зовут себя поморянами, горные вурсы, восточнее, ближе к горам, Арсурии. Южнее Маурема и перечислял, пока у Юра голова не начинала идти кругом от незнакомых имён. Ну хорошо. Значит, мы едем к морю в земли Виндров. Самый большой город там Белазора, так? Да, наша столица. Даже теперь, когда море наполовину затопило её, она остаётся главным городом Бярмы. Змеево море медленно убивает север, но оно же и кормит его. Зимы у нас очень суровы, но воля богов море не замерзает даже в самые сильные холода. Удивительно, заметила Юра. Так и есть. Старик задумчиво покачал головой, как будто что-то греет его изнутри. Многие считают, что именно там, в пучине вод, находится логово первородного змея. В море очень богато рыбы, а также полно чудовищ, которых порой и представить невозможно. Я слышал об огромных морских змеях. А кто там водится еще? Сам наверняка увидишь, если сходишь на рыбный рынок в Белозоре. А мы сейчас есть на что посмотреть, а уж раньше рыбаки по Моряне ловили неописуемых страшелищ и даже имели наглость предлагать на продажу для еды. Отчаянный люд были эти поморяне. Почему были? Сейчас их земли по большей части под водой, невид вздохнул и призадумался. А что на востоке за рекой там леса, а за ними снежные горы, пределы им никто не знает, и жить там невозможно. Они ледяная стена вокруг мира. Наконец северный тракт свернул от реки, уклонившись к востоку, и вокруг как будто сразу стало темнее. Дорогу с обеих сторон стиснули непролазные еловые леса. Время от времени, когда дорога взбегала на какую-нибудь горку, леса расступались, и путешественники видели деревянную крепостицу, огороженную чистоколом, вроде той, что Шрам приказал возвести на высоком берегу вержи и городок с торжищем вокруг нее. Дома бьеров заметно отличались от приземистых полуземлянок Ингри. Тупо богаче ставил себе высокие срубные избы. крытые еловой дранкой. Невит сказал, что этот обычай новый, и бьяры повсеместно перенимают его у лесных вендов. Но еще встречались остроконечные, врытые в землю дымники, что местные жители называли саонами. Некоторые из них были почти неотличимы от поросших жухлой травой холмиков, затерявшихся среди желтеющих деревьев. Порой попадались их липкие берестяные шатры котты. Это самые древние жилища на свете, сообщил невид. Первые чаши были Ладонии, а первым домом котта, так говорили бьяры. Сами бьяры тоже весьма занимали царевича. Были среди них и пепельноволосые с раскосами и светло-голубыми глазами. очень похожие на бледнокожих ингри, и темно-волосые, и нечто среднее. Все они носили разукрашенные одежды из выделанной кожи и странной ткани, которую изготавливали из крапивы. Все как один ходили с луками за спиной. «Это верно, потому что они охотники», — думал Аюр, не привыкший к виду вооруженных простолюдинов. «А уж их женщины...» Приближающуюся богатую бьярскую женщину было слышно издалека по бряканью и звону. И вот появлялась лесное диво, подобное диковинной птице или воину в пестрой броне. Бесчисленные бронзовые подвески болтаются на кожаном поясе. Кошели, расшитые ярким бисером, гребни, обереги, уточки, кони-лоси — Из-под тяжелой, подобной воинскому шлему нарядной шапочки, свисают накладные косы из переплетенных красных, синих и бурых лент, почти закрывая лицо. Но местные красавицы носили все это великолепие, будто и вовсе не замечая его тяжести и неудобства. А порой даже лихо ездили во всем этом верхом на лосях. Пока Юр разглядывал местных жителей, Невит и ему раздобыл добротный кожух и сапоги на меху, чтобы тот не мерз. Кончалась пора листопада, и все чаще по ночам на землю ложился иний. «Осталось нацепить глупую шапку с бронзовыми ушами, и можно не прятаться в вазок», — ворчал царевич. «Все равно меня от Бьяра уже никто не отличит». Крипостицы и остроконечные дымники оставались позади, дорога снова ныряла в леса. Потом появилось кое-что ещё. Чем дальше, тем чаще у дороги встречались раскидистые деревья, увитые разноцветными лентами и лоскутками. А то и стоящие камни, на которых были высечены некие божества, определённо не имеющие ничего общего со свархой. Проезжая мимо очередного, заваленного приношениями идола, Аюр не выдержал. — Вот это кто? — обличительно простер он руку в сторону изваяния. — Что это за чудовище? Обожравшийся паук? — Это владычица Торен в своем старшем темном обличье! — безразлично ответил Невит. — Ах, Торен! — Аюр вспыхнул от возмущения. — Айр! С жуткой богиней Бьяров царевич уже познакомился, и знакомство было не из приятных. А проклявшего его оборотня из заповедного леса он и подавно запомнил надолго. — Что это уродина тут делает? — Охраняет дорогу, — невозмутимо объяснил жрец. — Видишь, сколько у нее глаз и ног! Это означает, что она всеведуща, также способна мгновенно попадать в любые пределы земли и неба. И это, говоришь ты, жрец из Вархи, ушам не верю. Может, вы тут ещё и жертвы ей приносите? Невит усмехнулся. Ты не прав, Аюр. Тут почитают и Сварху, но по-другому. Его тут славят под именем Сол. Нобиара считает, что кроме него миром правят и другие могущественные силы. "Ну это же кощунство", уже привычно вздохнула Юр. "Почему северный храм не просвещает дикарей? А у северного храма есть дела поважнее", отмахнулся Невит. Однажды вечером они встали на ночёвку в берёзовой рощице на пологом холме неподалёку от дороги. Жрицы разожгли костёр и столпились вокруг него, чтобы согреться. Несмотря на холод, они оставались в своих мешковатых одеяниях, крашеных луковой шелухой. Пока варилась похлёбка, Аюрна кинул кожух и потихоньку ушёл в рощу. После дня в пути ему просто хотелось размять ноги и пройтись в одиночестве. Он шагал в сумерках среди белеющих во мраке стволов, а вокруг с тихим шорохом осыпались листья. Откуда-то сверху порывами задувал ледяной ветер, как будто им веяло прямо с холодных и колючих звёзд. Поднявшись на вершину холма Аюр, Разглядел внизу, в стороне от дороги, острые крыши бьерских саун. Над ними поднимались дымки. Под для каждого дымника торчали лавы кладовые на высоких столбах для защиты припасов от зверья. Царевич такие уже видел у ингрий. Где-то была откинута шкура, служившая дверью, и внутри уютно подмигивало гонящее га. В воздухе заманчиво пахло грибной похлёбкой. Хотелось бы знать, они так же гостеприимны, как ингри, подумала Юр, начиная спускаться с холма. Я бы, пожалуй, поел. Неожиданно он угодил в высокую крапиву, целое поле, как будто нарочно тут высаженное. Обжёгшись, а Юр выругался, выскочил из зарослей, поскользнулся на влажной от росы траве. Съехал вниз по склону и свалился прямо на ближайший дымник. Берестяная, крытая дёрном крыша с треском проломилась, и Юр мигом оказался внутри. В сумерки завылищали дети, кинувшись к матери. Повалил дым из очага, куда упала прокинутая Юром котелок с похлёбкой. Мать первым делом быстро подхватила котелок, пока еда вся не выплеснулась. поставила на плоский камень очага и лишь потом взглянула на нежданного гостя. «Прости — Прости, — смущенно проговорил царевич, — я сломал вам крышу. Я не хотел, просто упал. — Гость в дом бога в дом, — отозвалась женщина, глядя на него во все глаза без всякого признака страха. А Юра тряхнулся, сел и огляделся с любопытством. — Да. Никогда прежде он не бывал в таких тёмных, тесных и душных домишках. Больше всего эта жалкая жилище напоминала скверный, прокопчённый походный шатёр, поставленный поверхней глубокой ямы. Земляной пол был закидан еловыми лапами и устелен вытертыми шкурами, но всё равно от него пробирало холодом. видно по тому, хозяйка жилища была в такой плотной юбке, что та напоминала войлочный ковёр. Сперва из-за этого странного одеяния женщина показалась аюру толстой, но потом он разглядел, что она худенькая. Что бы не сказать тоще, молодая с усталыми глазами и приветливой улыбкой на бледном лице. Садись-ка, гого, господин, погрейся, пока я починю крышу. — предложила она и встала, бренча берегами. Она ловко вытащила сломанную слегу, поставила новую, заложила крышу кусками бересты и мхом. Все было сделано так быстро, что Аюр даже не успел отогреть у очага озявшие за время прогулки руки. В избе пахло вареными грибами. Аюр сглотнул слюну. Ему вспомнилось. как во время путешествия в землях Ингри его повар часто добавлял собранные слугами грибы в разные блюда. Там он привык их есть, хоть сперва и брезговал. Дети, видя, что мать спокойно чинит крышу, выглянули из-под вороха облезлых шкур и с любопытством уставились на Аюра. Он насчитал троих, один другого младше. «И прилетел с неба?» пропищал самый смелый. — Вроде того, — ухмыльнулся царевич. — А где твой шестиногий лось? Что — Что? Тем временем вернулась женщина и с улыбкой опустилась на колени перед очагом. — Раздели с нами пищу, господин. Она вытащила из расшитой поясной сумки деревянную ложку и протянула аюру. Ложка сплошь была покрыта затейливой резьбой. Её вырезал мой муж, гордо сообщила женщина. А где он? На охоте? Его забрали строить великий руф, как и всех мужчин в селении. Ещё в начале лета. И ничего о нём с тех пор не слышно. Хмм. <кхем> Промычала Юр, первым запуская ложку в котелок. Как всех мужчин? А кто добывает вам пищу? Сами, пожала плечами женщина. Собираем грибы, ягоды, ловим рыбу. Сейчас сытая пора, лес прокормит. А вот зимой будет худо. Если не отпустит мужчин домой, не все доживут до весны. "Но это неправильно", чуть подумав, сказала Юр. "Почему забрали всех? О чём думает наместник вашего удела? Он собирается устроить тут голод". Должны были кидать жребий. Ну ты сам понимаешь, господин, как делаются такие дела. Вытянули его все бедняки, за которых заступиться никому. И везде так. А пожаловаться? Кому? Всплеснула руками Биярка. Тут в одном селении уже пожаловались. Так пришёл отряд накхов, забрали всех мужчин, даже подростков. Игнали на строительство и правых и виноватых. А кто сопротивлялся, развесили на берёзах. Она оглянулась на детей и шёпотом добавила: "Мы чистян. Нет уж, сгидлы, господин. Мы лучше сами как-нибудь. Да что сами? Наши боги защитят нас". А Юр пожал плечами и принялся молча идти дальше. Выскребая ложкой дно котелка, он вдруг сообразил, что ел только он и дети, а женщина не ела. Значит, она отдала ему свою долю? Поняв это, он смутился. "Ну ничего", подумал он. "Теперь ваши беды кончились. Вам повезло встретить сына государя, а он непременно вознаградит вас за гостеприимство". Облизав ложку, он отдал её бярке и скинул кожух. Теперь царевич наслаждался теплом и сытостью, сонно рассматривая небольшого деревянного идола, что стоял у поддерживающего крышу столба. Перед ним лежали костяные зверьки-обереги и плошка с медом. Идол был трехликий, страхолюдный да нельзя. — Эту богиню я знаю. — Как не знать? — засмеялась женщина. Это же благая мать Тарен. Благая, скривился Аюр. А как насчёт оборотней, которым она покровительствует? Что поделать? пожала плечами Бьярка. Мать людей и зверей добра, но гневлива, а в гневе она себя не помнит, как многие женщины. Когда шаманом овладевает ярость Тарен, он впадает в безумие. И может убивать и убивать, пока рядом не останется больше живых. Но зачем поклоняться всякой злой нечисти? Есть один бог Господь Солнца. Бьярка в ужасе замотала головой. Что ты, господин? Мы, разумеется, чтим сола небесного супруга нашей матери. Вон видишь? Она показала на небольшой круг в правой руке Тарен. которым смутно угадывалось солнечное колесо. На деле в том, что небесным богам нет до нас дела, облагая мать Тарен, она всегда смотрит за своими детьми. А что это у неё в левой руке? Не змея ли? приглядевшись, спросила Аюр. Да, это знак хула её второго мужа. Кто такой хул? Ты смеёшься, господин? — Хул — это враг. Тот, кто живет под землей и под водой, кто насылает потопы и болезни. — Погоди. Так это ваша Торен замужем из-за Исварха и из-за первородным змеем? А Юр, не удержавшись, расхохотался. О, святое солнце! — Но она ненавидит Хула и стремится его убить, — уточнил Обьярка. — Впрочем, Сул она тоже больше не любит. ведь он прогнал её и отверг Зарни. Она произнесла это имя с особым предыханием. Дети снова высунулись из-под шкур и уставились на Юра, как будто чего-то от него ожидая. Кто это, Зарни? Видимо, отклик ожидался явно не такой. Семейство Бьеров опешило, услышав его слова. «Сын Тарен, сын солнца и мрака, золотое дитя, Зарни Лен», — пылко проговорила женщина. «Наш защитник и заступник перед людьми и богами, рождённый в полёте». А Юр нахмурился, вспоминая. «Кажется, про Зарни он что-то слышал. В детстве, от старой няньки. Это же сказки. О волшебном парне, который летает по небу». На золотом шестиногом лосе, и сражается с чудовищами. И это не сказки, наперебой завопили дети. "Тихо вы", прикрикнула на них мать. "Давай, господин, я расскажу тебе о Зарни. Эти истории мы любим и можем рассказывать их ночь напролёт". Дети тут же вылезли из-под шкур, Набравшись смелости, они окружили Аюра и сели рядом с ним, украдкой прикасаясь к его длинным темно-золотистым волосам. В незапамятные времена было на небе два бога, два брата-близнеца — Сол и Хул. Раз поспорили они, кто из них будет главным, подрались, и Сол спихнул Хула вниз. Тот обиделся, забрался под землю, а потом решил, Что и там ему неплохо. Так и стали они жить. Сол озарял небе, Хул повелевал подземными водами. А на земле правила богиня Тарен, благая и свирепая. Хул, хоть и прижился под землёй, держал обиду на брата и во всём старался портить ему жизнь. Как они человека создавали, эта история особая. А я расскажу другое. Вот раз Сол и Тарен решили пожениться. А что устроил Хул? Принял облик брата и пришел ночью к его жене. А когда Тарен забеременела, взял, да все брату и рассказал, веселясь и радуясь своей пакости. «Ну теперь женишь на мне?» Сказала Тарен. «Не могу». "Не муж жена моего брата", заявил Хол. И спрятался к себе под землю. Тогда Тарен отправилась на небо, но Сол её туда не пустил. "Иди", говорит к брату. "Теперь он твой муж, а не я". Тарен разгневалась и сказала: "Никто из вас мне не нужен, и даже не суйтесь в мой серединный мир". И полетела на землю. А в воздухе у неё Родился сын, сияющий, как солнце, озорной, как хулый, добрый, сам по себе. Старые люди, говорят, раз увидели, как падает звезда. Пала прямо на крышу бедный кот-то, и та вспыхнула, будто в нее ударила молния. Люди сперва убежали, потом набрались смелости, вернулись. Глядь, нет пожара, только крыша пробита, а на полу лежит... Новорождённое золотоволосое дитя и смеялся. Вот такой он, зарне рождённый в полёте, закончила молодая бьярка. Поскольку он родился между небом и землёй, он стал богом нашего мира. Он любит людей и защищает их перед всеми богами, в том числе и перед своей матерью Тарен. Он побеждает чудовищных змеев, Он научил Бьяра сажать ячмень, ставить ловушки на зверей, варить пиво. У него нет каприч, ему не поклоняются в киреметях, но он бродит где угодно и может войти в любой дом. И всё семейство восторженно уставилось на царевича. Да они думают, что я это он сообразила шаломлённый Аюр. Вы думаете, что я зарне зен? А разве нет? Ты упал с неба. И разве бывает у людей такие волосы, золотые, как солнечные сияние? Все посмотрели на него с глубоким и почтливым восхищением. Ты ведь сын бога. Это правда. Я сын бога, со вздохом подтвердила Юр, но женщина низко поклонилась ему. Дети с воодушевлением повторили её движения. Это очень большая честь принимать тебя сын солнца, говорила хозяйка, неотрывно глядя на него. Жизнь стала тяжела, и твоя мать жестока к нам. Ясный сол над нас совсем отвернулся. Ему нет до объяров никакого дела. А хул пользу сей тем собирается сожрать весь мир. Господа сгоняют людей копать великий ров, но разве им по силам противиться ему? Только на тебя вся надежда. Может, ты уговоришь своих отцов с милостью ведь с однодами? Люди всего севера надеются только на тебя, добрый Зарни. Я не Зарни, хотел заявить Аюр, но промолчал. Ему было их жалко, и он не хотел разочаровывать детей. Постоялось у нас зарни, попросил старший мальчик, трогая его за руку: "Там снаружи холодно и темно, а завтра взойдёт солнце, и твое шестиногий лось прилетит за тобой. Мы очень хотим на него посмотреть". Шестиногий лось. А Юрий едва не расхохотался, но его уже разморило и в самом деле никуда не хотелось идти. "Приду утром", сонно подумал он. Надо будет им что-то дать. Ему постелили на лучшем, самом дальнем от выхода месте у очага. А Юра укрылсяшкурой и мгновенно уснул. Проснулся Аюр под ясным небом в совершенно незнакомом месте. Над его головой раскачивались сосны, свистел ветер, а где-то поблизости слышался равномерный накатывающий рокот. Аюр приподнялся на локтях, «Где я?» «Мы уже полдня, как в пути», — раздался рядом голос Невида. «Ты все утро проспал у васке». «Но я уснул в дымнике?» А Юр сразу вспомнил все. Ночь, поле крапивы, голодное семейство, грибную похлебку и сказки о Зарни. «Что ты с ними сделал?» — подскочил он. «Да ничего». — хмыкнул старый жрец. — Они проснутся и увидят, что тебя нет. И окончательно убедятся, что ночью их посетил Зар-Низьен. И это он знает. С досадой подумал Аюра. — Послушай, ты можешь смеяться, следить за мной, подслушивать, — сердито заговорил он, поднимаясь с растеленного на земле мехового плаща. — Но я сам буду решать. Ты знаешь про строительство этого великого рва? Да, бессмысленная затея твоего дяди Тулума. Я ему об этом не раз писал, но он не желает слушать. Они забрали на строительство всех мужчин в этом селении. И не только в этом. Не хватает рук, а вода наступает. А Юр принялся ходить туда-сюда, как всегда, когда его что-то волновало. Старый жрец наблюдал за ним с любопытством. Они в столице просто не знают, что тут творится, даже не представляют, воскликнул царевич, резко останавливаясь. Надо это немедленно прекратить. Надо переселять отсюда людей на юг, а не морить их голодом и развешивать на берёзах. «Все, дай мне охрану и припасы, я возвращаюсь». «Куда?» «В столицу. Пойду к дяде, к Тулуму». «Как я сразу об этом не подумал? Мне надо спасать Аратту». «Именно для этого я и везу тебя в Белозору. Не забыл?» «Нет», — буркнула Юр. «Но смотри, не обмани меня».